Глава 51. На следующий день мы с Джо и Бадом поехали за сеном, за тем самым, на которое нас навел Бред. Не пропадать же добру. Новый трактор БАДу за 4 сотни подогнали мусорщики, притащив его из Каспера. Сена грузили почти до темноты, умаявшись и одурев, но привезли много. Надо еще раза два будет съездить. — сказал Бата, глядев оставшиеся на складе огромные рулоны с сена. — Как раз все и вывезем. Я еще сена здесь вокруг видел, к слову. — Вы бы это, нового помощника, искать начинали? — Напомнил я ему. — Скоро от чужих колонна придет, и я с ней уеду, наверное. И Мартенсен просил помочь самолетами. Людей не хватает. Предлагает заплатить столько, сколько я у вас за два месяца получу. — Ищем. Кажется, даже нашли. — Ладно, поехали, скоро темнеть начнет. — Кстати, что с вашим пари? О пари он слышал от Джо. — Не знаю, сегодня должен был самолет там пролететь и посмотреть. Вернемся и сразу в город поеду. Пиво с Мартинсоном выпью, на его сотню. Точнее, уже мою сотню. — Ты так уверен в выигрыше? — Процентов на сто или больше. Джо с Бадом забрались в кабину грузовика, а я поехал впереди, на белом рабочем форде. Люди все же старались здесь, далеко от своих мест, на одной машине не ездить. Сломаешься, и что тогда делать будешь? А так хоть есть на чем вернуться. Но запас приключений, похоже, на ближайшее время был исчерпан. Мы ни на бандитов не нарвались, ни на тварей, ни на преследователей из Южной Дакоты. Впрочем, насчет последнего мне казалось, что тема полностью исчерпана должна быть. Потерь у них много, толку от всех погонь мало — и продолжать в том же духе это уже маньячеством начнет отдавать. Хотя черт его знает. Чужая душа потемки. А уж на этот мир потемки влияют очень сильно. На ферму вернулись поздно, разгрузку решили отложить на завтра. Попрощались все, и я вместо того, чтобы ехать спать или даже ужинать в бар Керни, покатил в Баффало. Сменил побитый рабочий пикап на свою новую Тойоту все же в свет решил выбраться, переоделся прилично, прихватил короткий фал, на случай с чего, да и поехал. Город был, к удивлению моему, довольно ярко освещен. Свет из-за уже окон, свет от фонарей, вроде как почти нормальная жизнь. Хотя жизнь тут уже вполне устоялась, в этом плане канзасский Гарден-Сити от Баффала отставал. Город здесь меньше, людей в нем больше, успели все освоить и починить. Хотя заколоченных домов и здесь хватало. Теперь уже примета времени. Мартенсона, с его слов, следовало искать на Мейн-стрит, в баре «Оксиденталх Салун», что расположился рядом с одноименным отелем. Зарешетчатая витрина бара была ярко освещена, свет падал на заставленную машинами стоянку. Я приткнулся на Тойоте к боку военного невооруженного Хамви, на котором, подозреваю, Мартенсен и ездил. Огляделся, прислушался к радару на предмет проверить, не прячется ли где-то поблизости темная тварь, намеренная мной перекусить, и никаких угроз не обнаружил. Но пока шел до двери бара, руку все же держал на кобуре. Привычки уже въелись в кости. Слово «темнота» стало синонимом слова «угроза». Над дверью звякнул колокольчик. Несколько человек, сидевших за стойкой и столиками, обернулись на меня и сразу отвели глаза, вернувшись к своим делам. Только Мартинсон, сидевший на высоком табурете, помахал мне рукой, предлагая присоединиться, что я и сделал. Несмотря на военную машину, если он действительно приехал на ней, одет он был обычно для этих мест. Джинсы, толстый ремень, на котором в вышитой серебряной нитью кабуре висел огромный револьвер. По виду вроде как старый сингл-кольт, но явно мощнее и массивней. В общем, этот револьвер и спровоцировал первый вопрос, который я задал после того, как уселся рядом и попросил у бармена бутылочку Корс Лайт: Ты местный? Почти. Я из Айдаха фолс но здесь часто бывал. Кстати, Мартинсон полез в карман, вытащил не слишком толстую пачку наличных, скрепленных серебряным зажимом, отсчитал сотню десятками и двадцатками. Я проиграл, место уже мутное. Летали туда? Поинтересовался я, убирая деньги в нагрудный карман фланелевой рубашки и застегивая клапан. Пролетали сверху. Сегодня от чужих прилетел самолет с почтой. Я попросил их пролететь сверху и посмотреть. Они не поленились и даже сделали фото. Смотри! Мартинсон снял со спинки барного стула небольшую сумку, вытащил из нее планшет и включил. Потыкав пальцем в символы на экране, он нашел нужную папку и передвинул планшет мне. «Место я узнал сразу. Насмотрелся из земли, с воздуха. Но изменилось оно сильно. На месте цирка поднимался вихрь колеблющегося воздуха, накрывавший собой и пруд, и мотель примерно до половины. До входа в ресторан, как раз до того места, где мы с Джо убили двоих. А еще на снимке оказалась пара гончих. Они смотрели на явно круживший над мотелем самолет, задрав в небо свои черные хари. «Вода непроточная!» Я щелкнул ногтем по изображению пруда на снимке. «Что?» — не понял Мартинсон. «Мутные пятна не должны наползать на проточную воду, а настоящую, вроде прудов или болот, как видишь». «Уверен?» «Почти. Ферму на это не поставлю, но из наблюдений так выходит». Мартинсон явно задумался, покусывая нижнюю губу, потом не сильно хлопнул ладонью по стойке. «Хорошо, я это учту. Может быть, очень полезно». Клопок почему-то сработал как триггер. Мысль моя описала петлю и вернулась к началу разговора. «Стоп! До меня вдруг дошло, что я только что пропустил. Это ведь чужие снимали!» «Чужие!» — подтвердил он. «Сегодня самолет прилетел с базы ВВС Малмстром, что в Грейт-Фоллс, Монтана. С ним четыре человека. У них там вроде форпоста. А что? А как бы их увидеть?» «Как?» — немного озадачился Мартенсен. Они, насколько я помню, здесь в «Оксидентал» и остановились. Но как дальше — не подскажу. Хочешь в комнаты стучаться? Менеджмент отеля не одобрит. Нет, хочу хотя бы узнать, где их можно увидеть. Здесь за завтраком, я думаю. Почесал в короткостриженном затылке Мартенсен. У них дела в сити-холле, но он откроется в девять. Значит, до того времени они будут здесь. Логично? Вполне. Тогда я тоже буду здесь номера свободные найдутся, как думаешь? — Наверняка. Отель наполовину пуст, как мне кажется. Кстати, мой взгляд упал на его кобуру с револьвером. — Это что у тебя? — Это? — переспросил он, вытащив из кобуры действительно здоровенный револьвер. — Это Freedom Arms, одинарного действия, калибр 500 Вайоминг-экспресс. Их во Фридоме делают даже сейчас. — Фридом? Я как-то не понял сначала, что речь идет о городе. Решил, что это просто очень по-американски названо ⁇ Оружие свободы ⁇ Прямо на границе Сайдаха. А что за калибр? Мартинсон выдернул из поясного патронтажа один патрон, со стуком поставил его передо мной, Донцем, на стойку. Да, серьезно! Взяв патрон, я подкинул его на ладони. 44-й по сравнению смотрится как мелкашка. Пуля весом в 440 гран. Летится со скоростью полторы тысячи футов в секунду. Более чем достаточно. Я двух демонов уложил просто с одного выстрела. Правда? Уже куда живее заинтересовался я. Есть и мощнее. Вроде 500 Смитвессон. Но там уже отдача не очень переносима. А из этого может еще стрелять нормальный человек. Забрав у меня из рук патрон, он положил передо мной револьвер. Взяв оружие в руки, я несколько раз приложился, целясь в самого себя в зеркале на стене и стараясь не направить ствол ни в чью сторону. Хотя из револьвера одинарного действия так не выстрелишь. Потом вернул оружие владельцу. — Здорово! По городу для самообороны носить то, что нужно, когда с автоматом неприлично. — Потому и ношу! — усмехнулся Мартенсен, убирая револьвер в кобуру. — Демона я убил на пороге школы, к слову. Правда, я стрелял бронзой, и пуля пробила три стены, после чего через окна вылетела в кабинет преподобного Мальберри, разбив часы на камине. С тех пор в городе ношу только с мягкими пулями. А вот демон остался без головы. — Еще пиво? — Я куплю, я сегодня в плюсе. Я подозвал знаком бармана и показал ему два пальца, подразумевая количество бутылок. — Кстати, а что насчет поездки на аэродром в Коде? — Чужие поэтому и прилетели. Мартенсон принял открытую бутылку от бармена, поблагодарив кивком. «Там пилот и четверо механиков взялись помочь. Завтра должны все согласовать. И послезавтра планировали выехать. По земле? Да, так лучше. И генераторы нужны будут, и топливо, и вообще. Заодно охрана поедет, так что работать можно спокойно. Ты едешь, кстати? Да я с Бадом договорился, но вообще я хотел бы вот о чем договориться». — Если там, в Коде, ничего не разрушено и не поломано, я хотел бы взять себе самолет. Простенький, небольшой. — Зачем тебе? — Ну, у меня есть некие планы. Если не получится с планами, то я смогу работать на город, например. Я уже занимался разведкой с воздуха. Мог бы делать это и здесь. — Я даже не знаю, — явно озадачился Мартинсон. В смысле, если бы ты сам приехал на аэродром и взял себе самолет, то никто бы ничего и не сказал. Это не наша территория даже. А так мы вроде объявляем ее своей. Нет, все равно никаких проблем не вижу. Мартенсон сделал паузу, явно обдумывая сказанное, потом добавил. — В общем так, если вы найдете самолетов больше, чем есть наличных пилотов, бери. Если меньше — нет. Договорились? Я примерно об этом и говорил. Тогда нет проблем. Дальше просто болтали. Ни о чем, как обычно, избегая тем про эпидемию. Мартенсен, насколько я понял из разговора, сейчас был одинок. А до эпидемии не был, так что расспрашивать лишнего не хотелось. Может, и вправду мне лучше как можно быстрее перебраться к чужим, там все же не буду чувствовать себя настолько неловко, насколько чувствую здесь. Днем, пока дела и все такое прочее, вроде нормально. А вот разговоришься с человеком и ловишь себя на том, что больше думаешь, как бы лишнего не ляпнуть, не ткнуть пальцем в открытую рану. Нет здесь мне места, я думаю, не мое оно, а того меня, который себе пулю в голову пустил на могилах семьи. А я здесь так, неприличное недоразумение. В общем, посидели мы с часок и разошлись. Мартенсон вышел на улицу, и я увидел через витрину, как он уехал как раз на том самом военном хамви. А я рассчитался с барменом по обеим счетам и тоже вышел на улицу, пешком направившись ко входу в отель. Толкнул тяжелую дверь, вошел. И как в вестерне оказался. Стены с панелями и темными обоями, десятки старинных фотографий на стенах, мореное дерево, мебели стойки, диваны и кресла в викторианском стиле. За стойкой сидела молодая пухлая мексиканка в очках в ярко-розовой пластиковой оправе и с длинными черными блестящими волосами, стянутыми сзади в тугой хвост. На руках у нее был целый набор серебряных колец. По одному или по два на каждом пальце. На плечи наброшено аргентинское пончо. Я услышал, как на стоянку перед отелем заехала машина. Большой черный фургон «Эконолайн» с затемненными окнами. Открылась боковая дверь, послышались приглушенные голоса. Из фургона выгружалась целая компания. Я вновь повернулся к менеджеру. «Добрый вечер. Номер на одну ночь найдется?» — спросил я у нее. — Найдется. — Обычный или свит? Свит? Чуть озадачился я, подавив в себе желание провести ночь с повышенным комфортом. — Нет, мне просто номер. — Можно просто номер. Чуть улыбнувшись, кивнула мексиканка, и ее темные пухлые пальцы забегали по клавиатуре. — Это те, кто здесь останавливался? Я посмотрел на целый ряд черно-белых портретов, висящих за стойкой. — Точно! — кивнула она, подняв глаза на меня. — Тедди Рузвельт, Буч Кэссиди, Каламити Джейн, Баффало Билл, Том Хорн. Присоединяйтесь к компании. Дверь за спиной открылась, и я увидел толпу людей, входящих в холл. Пятеро или шестеро. Впереди шел рослый толстяк в клетчатой куртке и коричневом стецене, которого я, кажется, видел возле офиса шерифа. Точно, местный. Лицо запомнилось. Толстяк сходу заговорил, приветственно помахав рукой. «Луиза, у нас забронированы три номера. Как насчет разместить людей?» «Бен, подожди минуту. У меня клиент, насколько ты видишь», — коротко улыбнулась ему мексиканка. Дверь в холл вновь открылась, впустив уже двух человек. «Я или сплю, или брежу. Настя! Джинсы, куртка, рюкзак на одном плече, светлые волосы, собранные в такой же хвост, как у Луизы, все такая же красивая». «Все такая же моя, женщина, без которой я не могу жить». Ее неверящий взгляд. Она даже лицо ладонями потерла, словно старалась избавиться от сна. «Ты?» Осторожный шаг вперед. «Ты?» Шагнул я навстречу. Настороженные взгляды окружающих. Толстая ладонь Бена незаметно сместилась к кобуре. «Анастейша, мэм, все хорошо!» Спросил он, явно собираясь встать между нами. «Все хорошо, Бен». Сказала Настя, вновь шагнув в мою сторону «Все очень хорошо, просто прекрасно Ты даже не понимаешь, насколько хорошо Даже я этого пока не понимаю Сказал я, обнимая ее И прижимая к себе так сильно, как только смог»